череп. Обычно я режу. Такая уже работа. Так я устанавливаю причины смерти. Эту миссию возложила на меня правосудие. Так что я разрезаю, отсекаю, вытаскиваю. Извлекаю каждый орган, исследую его, взвешиваю. Разбираю на части красивый человеческий механизм согласно установленному порядку, чтобы узнать, что именно прервало его отлаженную работу. Однако этим прекрасным осенним утром 2010 года я собираюсь заняться обратным. Мне предстоит собрать части в целое. Передо мной лежат около 30 фрагментов костей, обнаруженных на месте преступления. Это все, что осталось от черепа жертвы. Моя задача — вернуть ему первоначальную форму. Правила этой трехмерной головоломки просты. Некоторые фрагменты могут отсутствовать, детали склеивать нельзя. Или нужно придумать, как их переклеивать на случай ошибки. Образца нет, но раз уж мы знаем, что это человеческий череп, тут без сюрпризов, я знаком с его анатомией. Например, фрагмент правой височной кости совсем не похож на кусочек лобной. Перед тем, как начать, я продумываю следующие шаги. Сначала я быстро ознакомлюсь со всеми фрагментами. Затем воспользуюсь старым добрым методом научного тыка, буду соединять каждый кусочек с соседями, и если два выбранных фрагмента не совпадают по форме, я ошибся с выбором. Однако из-за трехмерности возникает дополнительная сложность. Объем, создаваемый тонкими частями, нужно воссоздать таким образом, чтобы весь ансамбль не разрушался под действием силы тяжести. Поэтому придется искать способ скреплять детали друг с другом так, чтобы любые ошибки были поправимы. Я сразу исключаю методы, к которым мог бы прибегнуть челюстно-лицевой хирург. Остеосинтез стальной или латунной проволокой. Найдя два смежных фрагмента, нужно было бы просверлить в них небольшие отверстия, пропустить сквозь них стальную проволочку, а затем стянуть. Учитывая количество фрагментов и то, сколько отверстий нужно будет просверлить и сколько проволоки затянуть, за этим занятием можно провести весь день. Я не поддаюсь и еще одному искушению, которое может показаться логичным прибегнуть к широкому ассортименту мгновенных клеев. Они предназначены, чтобы обеспечивать наилучшее сцепление между склеенными деталями, а мне нужна прямо противоположное – слабый и мягкий клей, который позволит вносить небольшие корректировки или даже расклеивать фрагменты. Тогда я вспоминаю о липких восках, которые используются в лабораториях по протезированию зубов. Ассортимент этих восков, разной степени мягкости и липкости, бесконечен, и я с легкостью найду то, что ищу в специализированных каталогах. Но придется делать заказ. А в университетской клинике это настоящее приключение. Доставят, в лучшем случае, через несколько месяцев. Может быть, попросить образцы у Пьера Франти, моего друга-донтиста, палеонтолога и специалиста по идентификации личности, Я уже берусь за телефон, чтобы позвонить ему, но мой взгляд останавливается на картонной упаковке из-под вещдока, в которой доставили фрагменты черепа. Сургуч. Вот оно решение. Сургуч в палочках для сургучных пистолетов. Мы регулярно пользуемся таким, когда опечатываем вещественные доказательства после исследования, и у меня под рукой уже есть все необходимое. Осталось только выбрать более гибкий вариант из нашего ассортимента. Дело пошло. Когда кажется, что фрагмент находится в нужном месте, я закрепляю его при помощи небольшой бусины мягкого сургуча. После доброго часа такой карусели передо мной предстает почти целый череп, весь в пятнах красного сургуча, выступившего по краям фрагментов. Свод черепа практически цел, за исключением небольшой его части, но, увы, не хватает нескольких костей, образующих глазницы и, главное, всего основания черепа. Это та часть, которая отделяет мозг от мышц и шеи и от носа и лица. Пришло время подвести итог имеющимся повреждениям. В этот момент у меня возникает несколько мыслей, и я начисто лишен сочувствия к жандарму, который несколькими днями ранее забирал череп с места обнаружения в Приморской Шаранте неподалеку от Марена, в лесу Бурсфран. Грибники – наши лучшие поставщики скелетов, потому что в поисках ингредиентов для своих любимых блюд они проявляют удивительную зоркость. Грибник обнаружил останки тела, полностью разложившегося до состояния скелета, окруженного несколькими фрагментами одежды. Учитывая погоду, которая стояла прошлой неделе, влажность леса и кислотность почвы, смерть наступила несколько недель назад. Наша служба сразу же пришла в боевую готовность. Мы предложили приехать за останками. Это предложение жандарм решительно отверг по телефону. «Не надо, у нас есть все, что нужно, мы вам сами его отправим». Подразумевается, мы не менее компетентны. Попытавшись сначала настоять на своем, но не желая участвовать далее в битве эго, мы наивно и доверчиво покорились. Тело он действительно нам отправил. Но что хуже, полагаю, он участвовал и в сборе фрагментов, По первым изображениям со сканера, сделанным, когда труп в чехле только прибыл, но до того, как открыли чехол, можно было подумать, что внутри находится набор для гигантского микадо. Примечание. Устаревший титул для обозначения императора Японии. Термин означал не только самого монарха, но его дом, двор и даже государство. Конец примечания. Полный беспорядок. Череп или то, что от него осталось, мы находим в сумке, помещенной в чехол на уровень таза. Довольно не анатомическое положение, которое, вероятно, означает, что сумку подобрали и кое-как засунули обратно внутрь чехла после инцидента на месте сбора. Повреждения черепа явно посмертные, похоже на работу неуклюжих большемерок размера так 45-го. Что, конечно, полицейский до последнего отрицал со своей живостью и энергией. В свою защиту он позже добавил «Вы сами не захотели приезжать, так что я сделал все, что смог». Такое вот лицемерие. Я возвращаюсь к повреждениям черепа. Нижняя челюсть сломана. Невозможно установить, был ли удар нанесен при жизни или челюсть раздавлена подошвой невнимательного жандарма во время неграмотного сбора фрагментов. Однако по типу перелом напоминает полученный в драке. Примечание. Ввиду отсутствия мягких тканей, в том числе мышц и жировой клетчатки, Высказаться о прижизненности перелома невозможно, поскольку именно в мягких тканях образуются кровоизлияния, которые и указывают на прижизненное образование повреждений. Но при этом локализация и характер перелома могут эксперту указывать на то, как именно сломалась кость. Конец примечания На своде черепа видно прямоугольное отверстие, похожее на окно в исчезнувший мозг. Отсутствующего фрагмента в моем распоряжении нет, но он мог потеряться во время сбора. Однако меня заинтриговала эта очень правильная форма. Она могла возникнуть из-за сильного удара тупым предметом, молотком, например. Но лучше еще впереди. Красивая дыра правильной формы диаметром около 25 мм с неровными краями, окрашенными серым налетом совсем недалеко от шеи. Воздействие заряда дроби. Дробинки только начали рассеиваться, чем и объясняются неровные края и отсутствие мелких отверстий. Заряд дроби массой 20-30 граммов в зависимости от патрона и винтовки вылетел как одно целое и пробил череп. Примечание так называемое компактное действие дроби, когда выстрел был произведен с очень близкого расстояния или в упор. Конец примечания. Набор повреждений характерен для выстрела с близкого расстояния. При выстреле с большего расстояния разлетевшиеся дробинки пробили бы небольшие отверстия, а потом вошли во внутреннюю стенку. Если бы дуло касалось кожи, края входного отверстия были бы ровными. Заряд разорвал мозг на части, а потом... Что? Не могу сказать. У нас отсутствует основание черепа и несколько костей глазницы. Тем не менее, жертва была убита мгновенно. В то же время моя команда приступила к изучению зловонного скелета. Останки с уликами. Прежде всего, одежда. Брюки, трусы, пара черных кроссовок. Футболка с двумя круглыми дырками, одна на левом рукаве, другая на груди, тоже слева. Далее вещи. Часы марки «Фестино». Сотовый телефон в кармане. И, наконец, ювелирные изделия. В останках найденный пирсинг и позолоченная цепь. Следователи, которым известно, что месяцем раньше в полицию поступило заявление о пропаже человека, Полагают, что погибший это некто Домиен Д 27 лет. На фотографиях, предоставленных семьей, видно, что он носил пирсинг, часы и цепь. От тела остались только кости, части органов в тазу, немного жировой ткани и мышечной ткани бедра. Больше ничего. При обследовании грудной клетки обнаружены 6 переломов ребер и составные части охотничьего патрона, многочисленные дробинки и пластиковая юбочка. Юбочка – это пыш-контейнер, небольшая пластиковая емкость со свинцовыми шариками внутри, которая вставляется в патрон. В момент выстрела она снижает трение заряда в стволе и повышает кучность выстрела но может и увеличить разброс, в зависимости от формы, целей производителя и характеристик оружия. Все говорит о том, что выстрел был сделан с левой стороны, по направлению сзади и вперед. А вот переломов ребер слишком много, чтобы связывать их с выстрелом. Жертву били сбоку? Или тут тоже потрудились большемерки 45-го размера? Невозможно ответить. У гигантского Микадо нет подсказок, позволивших бы нам сделать более точное предположение. Согласно отчету о вскрытии, переданному в суд, мужчина погиб от огнестрельного ранения, нанесенного при помощи оружия типа охотничье ружье. В отчете также говорится о следах двух выстрелов, каждый из которых был смертельным. Один был совершен в грудь и вызвал немедленное массивное кровотечение и моментально нейтрализовал жертву. Другой в голову, повлек разрушение мозгового вещества. Выстрелы производились с близкого расстояния, в диапазоне от 90 см до 1 метра. Установить более точное расстояние не представляется возможным. Дробь в грудной клетке сильно деформирована но может соответствовать шестому калибру. Вскоре исследование ДНК подтверждает личность жертвы. Тело или то, что от него осталось, рассказало следствию все, что могло. Прокурор подписывает разрешение на захоронение, и Дамьен Д. наконец покидает наше заведение, чтобы быть надлежащим образом похороненным. Я перехожу к другим делам. «Время от времени до меня долетают отголоски расследования, которое буксует из-за отсутствия версий. Назначен судебный следователь». Наконец, жандармерия задерживает Винсана М., местного за правилу с богатым криминальным прошлым, и его девушку Эмили. Находясь под стражей в полиции, девушка разоблачает своего товарища, который якобы признался ей в преступлении. По ее словам, Винсан думал, что Демиен чересчур много вертится вокруг нее. Но на допросе у судебного следователя Эмили меняет показания. Жандармы начинают расследование заново. Тем временем судебный следователь поменял юрисдикцию дела. Его преемник берется за расследование и, чтобы продвинуть следствие, назначает новую судебно-медицинскую экспертизу и, соответственно, эксгумацию. Экспертом он выбирает судебного медика из соседнего региона, специализирующегося на судебно-медицинской антропологии. Примечание. Исследование старых костей. Конец примечания. С просьбой повторно исследовать череп и одежду жертвы. Мне об этих перипетиях не сообщают. Нас не информируют о ходе каждого дела, для которого мы проводим вскрытие. И это весьма неплохо, потому что нам тут есть чем заняться. Если происходит что-то новое по делу, которое мы вели, об этом чаще всего узнаем из местной прессы. Так что, когда мне звонит жандарм из службы уголовного розыска по Пуатье, я удивлен. «Доктор Сапане, мне необходимо узнать, что у вас с черепом по делу Домиэна Де». «Без проблем. Приходите в институт, когда вам удобно». «Нет, я не могу». Нужно встретиться у нас в здании. Вот как? Хорошо, я приеду. Меня разбирает легкое беспокойство. Приглашение, мягко говоря, необычное. Как только я захожу в здание службы уголовного розыска, сразу становится понятно, что беспокоился я не зря. Доктор, я хочу поговорить с вами по поручению судебного следователя по делу о смерти Дамиена Д он совсем не дружелюбный. Я чувствую, что меня в чем-то обвиняют. Ну и ну. Надеюсь, меня не собираются арестовать. Я люблю острые ощущение, даже немного на грани, но быть арестованным у меня нет желания». Жандарм, который только что произнес это вступительное слово, сидит за своим компьютером и, обращаясь ко мне, сосредоточенно печатает на клавиатуре. «Доктор, вы знаете, как у нас все устроено». Я не буду заставлять вас приносить присягу. Да он и не может. Присягу приносят свидетели, а не эксперты. Вы получили распоряжение вернуть тело Демиена д Де его семье для захоронения. Тело захоронили. Вот только после эксгумации выясняется, что череп отсутствует. Судья хочет знать, почему приказ не был приведен в исполнение. Приказ исполнен. Прокурор подписал разрешение на захоронение, и мы передали тело семье. Но череп вы оставили у себя. Череп был изъят как вещественное доказательство согласно судебно-медицинскому протоколу. Но ведь семья получила разрешение на захоронение тела. Почему вы не вернули его семье? Жандарм тонко улыбается. Итак, мы играем в кошки-мышки. Мы его вернули, но не череп. Правильно, он опечатан. Но череп – это часть тела, так почему бы не вернуть и его? Потому что, когда его изъяли и опечатали, он перестал быть частью тела. Это больше уже не череп, а вещественное доказательство. А вещдоки не хоронят. Вот если бы это был череп, его захоронили бы вместе с телом. «Доктор, не играйте словами. Тело подразумевает так же и череп, верно?» «Обычно да. Хотя бывают дни, когда я в этом сомневаюсь». «Доктор, дело серьезное. Не относитесь к нему так легкомысленно. Вас попросили вернуть тело и череп. Череп исчез. У вас есть объяснение?» «Если бы прокурор хотел, чтобы череп вернули семье, он снял бы с него статус вещественного доказательства». Таким образом, вещдок снова стал бы черепом и был передан семье вместе с телом. Доктор, я возвращаюсь к своему вопросу. Семья ведь получила разрешение на захоронение тела. Вы это уже спрашивали, а я уже отвечал. Тело, да, но не вещественных же доказательств. Выдача разрешения на захоронение – это не снятие статуса вещественного доказательства, не возвращение вещдоков и даже не приказ об их захоронении. Вам не кажется, что вы немного избирательно толкуете правила? Не больше, чем вы. Что вы хотите сказать? Вещественные доказательства – это объект, элемент, биологический образец, переданный на хранение правосудию. Его используют в качестве доказательства в суде. Вам это хорошо известно. Я не собираюсь учить вас уголовному процессу, который управляет судьбой вещественных доказательств. Так почему вы оставили этот череп у себя? Я не оставлял череп. Я оставил вещдок. Я действовал согласно заявке на хранение этого опечатанного вещдока, вне зависимости от его содержимого. И заявка все еще в силе. «А почему вы не упомянули, что у тела нет головы?» «Вас неверно информировали». Жандарм вздрагивает, сдерживается и ждет, что я скажу дальше. «В акте вскрытия уточнялось, что череп был опечатан следователем для дальнейших исследований, на время судебного разбирательства. Ваш судебный следователь не читал ни акт, ни протокол вскрытия? А зачем его опечатывать?» как я уже сказал, для дальнейших исследований. Каких? В черепе было отверстие, сопоставимое с отверстием от выстрела из огнестрельного оружия. Для доказательства по всей форме потребовался бы дальнейший анализ костных краев отверстия. Я отправил эту информацию следователю по электронной почте с моими первоначальными выводами в тот же день и написал об этом в своем рапорте прокурору. «Ваш следователь не читал мое электронное письмо? Как и мои первые выводы?» «Никто. Никто ничего не читает. Он не мой следователь, и проблема не в этом. Нет, проблема именно в этом. Какой смысл давать технические рекомендации, заказывать исследования, если они не проводятся? Это ужасно. Это одна из проблем французской судебной медицины». Мы, специалисты, заказываем исследования, а делать их или нет, решают совершенно некомпетентные лица. Меня это сильно раздражает. Доктор, а где этот череп? Вы имеете в виду вещественное доказательство, которое представляет собой опечатанную коробку с черепом Домиена Д, я полагаю? Жандарм вздыхает. Я подвожу итог. Можно было бы с этого начать, столько времени сэкономили бы. Это вещественное доказательство упомянуто в протоколе о вскрытии. Оно указано в нашей описи с датой внесения под кодом череп. Этот код не очень оригинален, но в Институте судебной медицины мы пользуемся таким, чтобы сразу понимать, что лежит в опечатанной коробке. Как и все наши биологические вещдоки, он находится в Институте в одном из трех надлежащих хранилищ. Вы уверены? «Совершенно. В том, что он лежит в коробке. Согласно правилам. Однако я не смогу вам назвать ни номер полки, ни цвет коробки. Если это вещественное доказательство, почему бы не передать его магистрату?» «Потому что меня об этом не просили. Биологические вещдоки всегда хранятся в нашем отделении до момента их использования, разрушения или снятия печати» к тому же все это дурно пахнет ситуация с черепом выглядит скверно потому что он опечатан нет сама ситуация некрасивая в офисе судебного следователя интересно зачем этот череп ему так понадобился служитель закона расслабляется улыбается и выглядит теперь как обычно он успокоился череп никуда не делся доктор хотите еще что нибудь сказать Да. Судебному следователю достаточно было позвонить мне, и он сразу получил бы ответ. Я не понимаю смысла этого процесса. Доктор, я вам скажу конфиденциально. Я так понимаю, масло в огонь подлил ваш коллега, который будет проводить экспертизу черепа. Но это между нами. Разумеется. Я сознательно фиксирую эту информацию в своей памяти. Такие вещи я запоминаю. «Еще какие-нибудь комментарии?» «Да, насчет черепа, можете прийти за ним, когда захотите. Но я отдам вам его только по официальному требованию». «Почему так?» «Потому что это не череп, а вещественное доказательство, и нужно отслеживать его перемещение. А еще мы должны выставить вам счет, так что он вам дорого обойдется, раз хранился у нас столько времени». «Конец игры. Я выхожу свободным». Вам тоже показалось, что беседа затянулась? Мне она совсем не понравилась, к тому же сильно вывела из равновесия. Вернувшись в помещение службы, я тороплюсь в одно из трех хранилищ. На месте ли череп спустя годы? Через минуту я успокаиваюсь. Он с комфортом лежит в коробке, запечатанной в прозрачном пакете. Требование о передаче не заставляет себя ждать, и череп отправляется в судебно-медицинский институт моего милого коллеги. В ноябре 2017 года Винсан М. предстает перед судом Асизов Сента в Приморской Шаранте. Меня, как обычно, вызывают на второй день слушаний, в который традиционно заслушиваются показания экспертов. В зале суда я нахожу Летицию, психиатра, проходящую подготовку в моем отделении, которая наблюдает за ходом судебного процесса с самого начала. Она кратко рассказывает мне о первом дне, отмеченном небольшим инцидентом. К большому раздражению председателя, один из шести присяжных не вернулся на слушание после перерыва. Распросив секретаря суда, но не получив ответов, Председатель назначил одного из запасных присяжных на вакантное место и потребовал вызвать отсутствующего присяжного по месту проживания. Затем она рассказывает мне об обвиняемом. Тот решительно и сопломбом отрицает всякие обвинения. Лидер с огромным эго. В начале заседания я замечаю это и сам. Он по понебратски восклицает «День добрый, господин председатель!» обращаясь к магистрату в красной мантии. «Каков наглец!» После некоторой задержки слушание возобновляется. Пропавшего присяжного все еще нет. Крайне раздраженный председатель объявляет, что уже обратился к полицейским, чтобы те привели присяжного в суд. И в чувство. Затем открывает заседание. «Вскоре меня вызывают для дачи показаний». Спокойно, положив обе руки на перила, я сообщаю выводы, перечисленные в моем отчете о вскрытии. Объясняю, с какими трудностями мы столкнулись. Сильно разложившееся тело, раздробленный череп. На вопрос председателя о причинах смерти я подтверждаю, что смерть наступила от двух выстрелов сзади вперед, в грудь и в голову, а также что порядок совершения этих выстрелов установить невозможно что было использовано охотничье оружие, о чем свидетельствует наличие дробинок в грудной клетке и отметен на отверстии в черепе. Затем я отвечаю на несколько вопросов адвоката и возвращаюсь на скамью рядом с Летицией, которая продолжает конспектировать ход слушаний. Теперь дает показания судебный эксперт-антрополог по видеосвязи. Мир судмедэкспертизы тесен, и, конечно, все мы друг друга знаем. После реформы судебной медицины 2011 года центрами судебной медицины во Франции стали университеты. Эта централизация укрепила связи между командами, но это не значит, что между нами не бывает некоторой враждебности, как и не мешает некоторым полагать, что их команда, навыки, исследования лучше, чем у соседних институтов судебной медицины. Едва увидев лицо эксперта на экране, я узнаю молодого коллегу по университету с блестящим будущим. Он дал нам это понять во время конкурса на замещение вакансии в нашем университетском центре всего три года назад. Я был тогда в комиссии. Когда личность эксперта установлена, подробно перечислены его титулы и принесена присяга, Он приступает к описанию обстоятельств, осложнивших его задачу, и объясняет, с какими трудностями столкнулся. Условия хранения одежды были неудовлетворительными, что сказалось на входных и выходных отверстиях от снарядов в ней. Кроме того, в Институте судебной медицины в Пуатье эти отверстия порезали. Череп же ранее уже исследовал доктор Сапане, чьи манипуляции он мог прокомментировать лишь с оговорками. Кроме того, некоторые части черепа отсутствуют. Что касается выводов нашей команды, они не были полезны. Он завершает свои вступительные замечания. Итак, я перепроверил исследование современными методами, заявляя и подразумевая, что Институт судебной медицины в Пуатье застрял в доисторическом времени. Он действительно применял современное оборудование для исследования. Электронный микроскоп, чтобы выявить следы выстрела на футболке, простую микроскопию, стереомикроскопию костей и краев костей и антропологическое исследование скелета. У нас в Пуатье есть все то же самое, но нам экспертизу не доверили. Далее следует блистательная демонстрация изображений. Я далеко не уверен, что присяжные понимают, о чем он говорит, тем более, что его выступление уже затянулось. Заканчивает он шокирующими выводами. Потерпевшему нанесли сильные удары в грудную клетку и ударили тупым предметом по голове. В него стреляло двое, один спереди, другой сзади. Один из них был правшой. Использовались снаряды двух типов, причем в голову стреляли пулей, а не охотничьей дробью. После смерти тело было перемещено. К счастью, я сидел. Либо я слишком стар, и технологии шагнули далеко вперед, либо мой коллега практикует искусство гадания. Примечание. Автор книги в этой истории прав. Судебная медицина не решает вопросы, сколько человек причиняло повреждения, а также правша или левша злодей. Такие вопросы в компетенции следственных органов. Конец примечания. В любом случае, я ему не нравлюсь. Следующий свидетель – баллистик, но не тот, что проводил экспертизу. Он удовлетворяется цитированием заключения, подготовленного коллегой, без дополнительных пояснений. Он сообщает о двух выстрелах, но не может указать, в каком порядке они шли, и при этом уверен, что стреляли сзади вперед. В этом наше мнение совпадают. Также он не может сказать, использовалось ли в обоих случаях одно и то же орудие как не может и установить, какой именно снаряд попал в голову – пуля или дробь. С другой стороны, он утверждает, что обнаружил в грудной клетке кубические дробинки шестого калибра. Оружие, найденное в доме подозреваемого – два обреза – могло быть использовано для совершения этих выстрелов, однако изъятые при обыске боеприпасы не соответствовали пыжу, найденному в останках. Ни у кого нет вопросов. Затем следует рассказ следователей, которые теперь на скамье свидетелей вспоминают все 318 проведенных допросов, телефонные записи и хронологию перемещений всех действующих лиц. В итоге жандармы сходятся на том, что к трагедии привел любовный треугольник на фоне токсикомании и криминального насилия. С одной стороны, глава небольшой банды, местный дилер и закоренелый преступник, уже судимый за ограбление, и его подруга Эмили, находившаяся полностью под его контролем. С другой стороны, ее чересчур настойчивый приятель Дамиен, зверски убитый из ревности. На сегодня слушания окончены. Я выхожу одновременно с адвокатом ИССА, который тихо мне говорит. «Скажите». А ваш коллега из соседнего региона, вы думаете, он допрашивал жертву на спиритическом сеансе? Я только улыбаюсь в ответ. Все остальное, обвинительная речь и прения, выпадает на третий и последний день. А я уже в пуатье, где меня ждет пропавший присяжный. У него был отличный повод не явиться в суд. Стальной стержень в груди. «Жандармы, направленные судьей к дому присяжного, обнаружили тело и передали мне на вскрытие». На следующий день Летиция рассказывает об окончании этого суда, полного неожиданных поворотов. Неожиданных, в частности для прокурора, который запросил 30 лет лишения свободы для подсудимого. Признательные показания прекрасной Эмили, правда отозванные, И улики, собранные жандармами, указывали на обвиняемого, единственного не имевшего алиби на момент совершения преступления и единственного, у кого был серьезный мотив убить соперника. Присяжные не удовлетворили просьбу прокурора. Ко всеобщему удивлению, всего после двух часов и десяти минут заседаний они вынесли оправдательный приговор. Прокуратура немедленно подала апелляцию. Так что я еще увижусь со своим коллегой в апелляционном суде. Но на этот раз я принесу фотографию. Всего одну. Изображение отверстия в черепе с маленькими неровными гребешками по краям, которые доказывают, что убит он был не пулей, а дробью.